Глава 15. Когда лебриер расследовал дело о мерзавцах, почивавших лошадей толченым стеклом, в конце концов выяснилось, что стекло им давали в примерно таких же шариках, только покрупнее, из черного хлеба, да еще присыпанных солью. Лошадки любят соленое. Лебриер понюхал шарик и сунул в карман. При возможности он хотел сдать эту находку в лабораторию, хотя и так все было ясно. Есть люди, которые ненавидят животных, просто так, без особого повода. Он видел таких людей трижды, и два раза это были одинокие старухи, уже готовые окончательно свихнуться. Ля крикнул служителю, чтобы тот поскорее взял псов на поводок и сам собрал остальные опасные шарики. Потом поспешил с ними к форгангу, где стояли артисты. «Похоже, я нашел собачьего отравителя», — сказал он. «Какая-то скотина бросила это во двор из окна». Завтра же пойду и узнаю, кто там живет. И неудивительно, — заметил жонглер Бурро, — кому бы понравилось каждый вечер слушать собачий лай? Ну, по крайней мере, одну загадку удалось разгадать. И это был веский аргумент против фрау Берты. Мадемуазель Мария не травила своих собачек, а Берта, опытная церковая артистка, должна была бы это понимать, а не приплетать к делу мифических поклонников». Все оравой артисты, которые уже исполнили свои номера, поспешили во двор смотреть на окно. Лебрюер пошел следом и услышал прорву предложений, как поквитаться с отравителем. Кое-кто даже додумался, что можно забраться на крышу, построить пирамиду, верхнему дотянуться до окна, и все это немедленно, сию минуту. Это очень просто. Выход на крышу пристройки есть, он запасной лестницы, так ее же завалили реквизитом. Там кофры Игнатьевых и Фрискетти, там большие тумбы, которые оставил Ломбарде. Фрискетти забрал свои кофры. Лебриеру, во-первых, стало любопытно, а во-вторых, все равно до середины второго отделения делать было нечего. Он пошел смотреть, что делается на лестнице. Там действительно сам черт свернул бы шею, но проход к окну бывшему на уровне крыши пристройки имелся. С крыши можно было перебраться на другую крышу, а оттуда на каменную стену, огораживающий двор. Человек, имеющий крепкие мышцы и не боящейся высоты, легко выберется из цирка, а забраться обратно ему кто-нибудь поможет. Потом, оставив артистов артиста впылать жаждой мести, лебриер пошел к служебному входу ждать фрау Берту. Она появилась с корзиной белых лилий. — У меня вся гримуборная в цветах, но эти не хочу оставлять, — сказала она. — Идем скорее, бедная Эмма. Она лежит сейчас на своем топчанчике, с ней лотта потом придет фрау Бенелли. Я умоляла ее, Эмма, я возьму тебя в гостиницу. Там хорошо, тепло, из окна не дует. Горничные утром принесут тебе кофе. Но она же упряма, как ослица. Она никуда не хочет. Она хочет ночевать в цирке. Она так привыкла. А вы не знали, что многие артисты живут в грим-уборных? Это похвальная экономия. Но не всегда же нужно экономить. Лебрюер забрал у женщины корзину и вышел на улицу. Воздух был сырой, но даже не накрапывало. То ли дождь уже прошел, то ли собирался. Конец октября — мокрое время. Без зонтика из дома лучше не выходить. Но зонтик он забыл. По улице Паулуччи медленно проезжали Орманы. Останавливай, да садись под расправленный верх пролетки. Но не смешно ли ехать в северную гостиницу, до которой пять минут пешком для дамы семь? Решение приняла фрау Берта, просто пошла в сторону Мариинской, не оборачиваясь, потому что кавалер с корзиной уже никуда не денется. За ней тянулась струя аромата, который ни с чем не спутаешь. Ля догнал фрау Берту, пошел рядом. — Оглянись, не идет ли кто за нами? — попросила фрау Берта. — Я их знаю, они глупы и завистливы, эти сестрички Бенелли. На них же вблизи посмотреть страшно, у них шеи и ляжки, как у Штейнбаха. У них тупые рожи, как у швейцарских крестьянок. Ни у одной нет талии. Я не ангел, и тоже люблю поболтать в дамском обществе, но эти, эти просто невозможные сплетницы. Если бы какая-то другая дама произнесла этот взволнованный монолог, Лебрюер счел бы ее дурой. Проведя несколько месяцев в обществе артисток, он понял, каким изящным может и должно быть злословие. Но если фрау Берта изображающая даму более высокого полета, чем ее цирковые товарки, такое огородят, значит, в ее поведении есть какой-то тайный смысл. И главное — не возражать. Они считают, будто это я велела отравить собак. В их дурные головы просто не может пробиться ни одна умная мысль. Если они увидят, что мы уходим вместе, или им об этом донесут, боже мой, какой шум они поднимут! У них извращенный ум. Они считают, будто некрасивая женщина обязательно должна быть ангелом, а если женщина красива, то она ведьма. Поэтому они всегда были на стороне мадемуазель Мари. Если бы они своими глазами видели, как она подсыпает собакам отраву, то закрыли бы глаза, лишь бы не знать правды. Любопытно, — подумал Лебрюер, — очень любопытно. Она или еще не знает, что отравитель нашелся... Или уверена, что поклонник ждал у служебного входа, а не слонялся за кулисами, и тем более не выходил в цирковой двор. Главное — молчать, главное — молчать. Походка у артистки была легкая, стремительная. Лебреер с корзиной еле за ней поспевал. «Я проголодалась», — вдруг сказала фрау Берта, — «внизу под гостиницей неплохой ресторан. Поужинаем вместе». Ее голос дивным образом изменился от ядовито-пронзительного на словах «лишь бы не знать правды» до трепетно-бархатного на словах «поужинаем вместе». Она, не сказав ничего лишнего, пригласила не только поужинать. Фрау Берта любила поесть. Она объяснила свой выбор просто. Перед представлением только пьет кофе, чтобы ни в желудке, ни в голове не было тяжести, зато потом ужинает в полное свое удовольствие. Она заказала отбивной шницель с жареной картошкой, кусок эльзасского пирога, блюда очень сытного, к чаю ореховое печенье. Подумала и попросила еще небольшой штоллен с изюмом, сказав Лебриеру это на двоих. Он ограничился только шницелем. За столом фрау Берта говорила о еде. Рассказала, как бабушка учила ее готовить к Рождеству цимштерн — марципановые печенье с корицей — Она заставляла меня взбивать белки. Мы брали много белков, от двадцати яиц. Одного молотого миндаля на замес шло пять фунтов. Я сидела на кухне в углу с большой кастрюлей, взбивала эти белки венчиком и чуть не плакала. Они все не желали подниматься. Зато потом у нас была целая гора этого печенья. Мы его выпекали в виде звездочек с белой серединкой. В этом году... Я найду возможность испечь цимштерн, хоть из пяти белков, и угощу тебя. Это настоящее рождественское лакомство. Лебрюгер согласился. Да, марципановое печенье к праздник очень подходит. Он чувствовал себя очень неловко. Фрау Берта ему нравилось. Тут какую угодно правду о ней держи в голове. Но когда привлекательная женщина пускает в ход все свои уловки, трудно сохранить ледяное спокойствие. Здравый смысл подсказывал, эта великолепная женщина не может полюбить тебя, увольня. Нет в тебе ничего такого, за что подобные женщины любят мужчин, и ты ей нужен только в одном качестве, как источник сведений. Мужское естество здравому смыслу возражало. Ну и пусть, можно же себе раз в жизни позволить великолепное приключение и ведь еще неизвестно, кто кого в итоге обманет». Фрау Берта может знать о тайной службе лебриера хотя и не в подробностях, но она не понимает, что бывший сыщик ну, — впрочем, кажется, сыщики бывшими не бывают — разгадал ее игру. Когда ужин был завершён лебриер расплатился, оставил щедрые чаевые и подхватил с пола цветочную корзину. — Я живу на третьем этаже, — сказала фрау Берта и повела его к лестнице. лебриер недоумевал. Хозяева гостиниц очень строго следили за нравственностью, но сейчас ни одна горничная на глаза не попалась. Некому было донести начальству, что женщина пригласила к себе в номер мужчину. Однако после первого лестничного пролета фрауберта забрала у Любриера корзину, велела ему отстать и выждать несколько минут в конурке на втором этаже, где горничные хранили свои швабры, ведра и тряпки. Он послушался. Стоя в темной конурке, он еще размышлял, сбежать или продолжить игру. Сбежать, так фрау Берта поймет, что ее раскусили. А насколько Лабриер мог судить, Каролина, Барсук и те, кто приехал им на подмогу и где-то прячется, еще не предприняли никаких решительных действий против агентов Эвиденс-бюро. Значит, в чем-то еще не уверены. Во многом не уверены. Нельзя удирать. Этим можно спугнуть врага. И пусть треклятый Аякс Соломинский сгорит со стыда. Опытные агенты не справились, а новичок, которого почти ни в какие секреты не посвящали, справился. Фрау Берта занимала небольшой, недорогой, но красиво убранный номер, где было все, чему надлежит составлять гостиничный комфорт. Хорошая кровать с матрасом, стол с двумя стульями, на столе прейскурант, чтобы заказывать завтраки, ужины и услуги, Раковина для умывания и висящая на деревянной подставке для гигиенических средств белоснежное льняное полотенце. На тумбочке графин с кипяченой водой и стакан. Возле кровати электрический звонок для вызова прислуги. На стенке у окна, выходившего на Карловскую улицу, термометр. К этим минимальным удобствам фрау Берта добавила цветы в вазах, свои собственные подушки-думочки и большое, связанное крючком, белое покрывало на постели, вышитую скатерть, настольную лампу с огромным шелковым абажуром, фотокарточки в бронзовых рамках на тумбочке. Лебрюер оказался в походном гнездышке, настоящем гнездышке артистки. — Садись, — сказала она и сама села напротив. Их разделял стол. Фрау Берта, облокотившись и красиво изогнув стан, положила остренький подбородок на переплетенные пальцы. «Расскажи мне о себе», — помолчав, попросила она. «Я так мало тебя знаю, а между тем кажется, будто знаю целую вечность». «Я простой человек, без всяких талантов». Тут Лебрюер вдруг вспомнил Лореляй. «Полицейская ищейка». «Но ты ведь уже давно не служишь в полиции. Ты совершенно благопристойный рижский бюргер». Нет, — Нет-нет, не так. Ты по виду благопристойный, но в душе ты иной. У тебя горячая кровь. — Ну, какой мужчина стал бы возражать? Да, — Да-да, не спорь, ты только притворяешься простым человеком без талантов. Я сама жила в городке, где неприлично было выделяться, я это понимаю. — Скажи правду, ты меня боишься? — Почему я должен тебя бояться? — возмутился Лебрюер. — Потому что я внесу в твою жизнь безумие. Ты так хотел жить обычной жизнью, и вдруг циркачка... «Мой милый, ты не создан для обычной жизни!» «Вот уж действительно», — подумал Лебриер, — «прямое попадание». Фрау Берта встала, накинула на плечи шаль с длинной бахромой, и эта черная шаль придала ее бледному лицу и блекла рыжим пушистым волосам какой-то особый трагический смысл. «Ты не представляешь, как мне тут одиноко!» — вдруг пожаловалась женщина. Голос, сдержанно страстно стал жалобно детским, — Лабрюер невольно вспомнил Валентину, которая точно таким же голоском пропела на штранде «Жизнь ужасно коротка». Все-таки между ними было много общего, между фрау Бертой и Валентиночкой Селецкой. Обе, кем бы они ни были и за что бы не получали жалования, устали от своего одиночества и нуждались в сильных мужских объятиях, дающих хотя бы иллюзию безопасности. Стоило Лабрюеру об этом подумать — как в дверном замке заскрижетал ключ. Он еще даже не успел толком удивиться, когда эта фрау Берту успела запереть дверь, как эта самая дверь распахнулась. На пороге стоял человек в расстегнутом пальто, в съехавшем на бекрень котелке, с бешеным румянцем на щеках. В одной руке он держал ключ, в другой — бутылку. — Ну вот я и дома, — по-русски провозгласил человек и заголосил, — мы победили, и враг бежит, бежит, бежит. Вот петь ему явно не стоило. От такого вокала у людей со слухом волосы дыбом встают и челюсти сводят. А слух у Лебриера был почти абсолютный. «Мой бог, это что такое?» — воскликнула фрау Берта. Незваный гость с восторгом на нее уставился. «Пара голубеньких глаз, ей-богу!» Обрадовался он и вновь взялся петь, да еще как залихватки, а там, приподняв занавесы, лишь пара голубеньких глаз смотрела и чует повесы, что здесь будет немало проказ Вы как сюда попали? Убирайтесь! — приказал лабрюер. — А зачем мне убираться, если это мой номер? В доказательство пьяный певец показал ключ. — Это мой номер! — возмутилась фрау Берта. — Ах вы, пара голубеньких глаз! Номер мой! — — Визитер перешел на немецкий. — Я здесь живу. — Да вы посмотрите, тут все вещи мои. — Мои вещи. И лампа тоже моя. — Подождите, фрау Берта... Сейчас я это чучело выставлю. Лабриер встал, ловким приемом заломил пьянице руку и почти без сопротивления вывел его в коридор. При этом заблудший гость умудрился захлопнуть ногой дверь. Вамбарсук кланялся. Внезапно, протрезвев, сообщил он... «А теперь ведите меня в полицию, благо она напротив». Дверь отворилась, на пороге стояла фрау Берта с маленьким револьвером. «Погодите, милый фрау, все не так страшно», — сказал Дабрюер. «Вернитесь к себе быстро, это мужские дела». «Я понимаю, дверь захлопнулась». «Это мой номер!» — вдруг заорал пьяница. «Не для того я из Двинска приехал. Я этот номер заказал по телефону, слышите? По телефону!» Следующим его поступком был удар ногой по двери видимо этот человек имел под дверной части большой опыт и умел драться ногами он так ловко брыкнулся что попал в замок двери в гостинице были отнюдь не дубовые крашеная фанера вокруг замка треснула и выбить его вторым ударом было бы совсем несложно волоките меня в полицию черт бы вас побрал прошипел посланец барсука фрауберта выбросьте мне пальто и шляпу потребовал лабрьер я сейчас доставлю пьяного болвана в полицию пока он еще чего-нибудь не натворил. По коридору уже бежала перепуганная пожилая горничная. Пока Лабриер вдевал руки в рукава, посланец Бурсука, поминая всу и голубенькие глазки, предложил горничную руку и сердце. Потом он цеплялся за лестничные балясины и обещал жаловаться российскому морскому министру Григоровичу. Этот балаган продолжался, пока Лабриер не вывел Буяна из гостиничного вестибюля на театральный бульвар. «Слава тебе, — Слава Господи! — сказал тогда Буян. — Разрешите представиться, Росомаха? — Что это значит? — Следили за мной, что ли? — возмутился Лебурьер. — Следили, да не за вами, Леопард. Просто счастье, что вас возле цирка заметили. Я связался с с фрейлин Каролиной, и она приказала спасать вас всеми средствами. Вы просто не представляете, с кем связались. — Представляю. Или Клара, или Птичка. — Ведите меня к полиции. Она, возможно, будет смотреть в окно. — У нее окно на Карловской выходит. — Все равно, мало ли что. Лебрюер перетащил Росомаху на другую сторону театрального бульвара, прямо к дверям полицейского управления, словно босилком. — Лучше было бы зайти туда, — предложил Росомаха. — Можно и зайти. Дежурные меня знают. В полицейском управлении они пробыли минут 20 стоя у самых входных дверей. Потом Лебриер высунулся. На бульваре было пусто. — Нужно будет рано утром найти хозяина гостиницы и заплатить за дверь, — сказал Лебриер. — И как-то договориться насчет вас, господин Росомаха. Если фрау Берта поднимет шум, утром начнут разбираться, что за постоялец перепутал двери. Придется звать на помощь кого-то из инспекторов. Пусть объяснит, что эта полиция проводила облаву. «Вы правы, Леопард. Я с горяча об этом не подумал», — признался расамаха «Главное было вытащить вас оттуда. У фрейлин Каролины странные понятия о мужчинах. Она полагает, что нам достаточно переспать с дамой, чтобы тут же устроить ей полноценную исповедь. Фрау Шварцвальд слишком хороший исповедник. Она опаснее, чем вы думаете, Леопард. Да и я ведь не грудной младенец. Вы многого еще не знаете». — Так расскажите, — не выдержал Лебурьер, — почему мне ничего не говорят? Почему я обо всем узнаю случайно? Или сам провожу свое следствие и понимаю, где собака зарыта? — Но у вас пока еще мало опыта. Когда нужно было гонять шпионов на Солитюцком ипподроме, мне опыта хватило. Но там речь шла всего лишь об опытной модели аэроплана-разведчика и о чертежах моторов, а тут сами знаете о чем. — Не обижайтесь, Леопард, — попросил Росомаха. Мы все о вас очень хорошего мнения. И Каролин, и Барсук, весь наблюдательный отряд. Вы приносите больше пользы, чем вам кажется. Клянусь, чем угодно. Сможете завтра уладить вопрос с хозяином гостиницы? Пусть он объяснит фрау Шварцвальд, что я взял номер в другом крыле, но перепутал этажи и коридоры. Пусть принесет извинения, как это обычно делается. А мы компенсируем ему весь ущерб. Для таких случаев у нас есть особые фонды. Ладно. А теперь бегом за мной. Они заскочили за угол здания полицейского управления в такое место, что не просматривалось из гостиничных окон. Пройдя немного дальше по Карловской, они остановили Армана. — Куда вас вести спросил Лебрюер. — Где вы живете? — Да в рижской фотографии господина Лебрюера и живу, честно признался Росомаха. Я к вам недавно перебрался. — Но где? — На складе вашей театральной рухляди. Там мне выградили уголок. Да вы не волнуйтесь, Леопард, мне там хорошо и удобно. Как вы думаете, зачем вообще этот фотографический притон понадобился? Понятно. Осталось придумать, что я скажу фрау Берте. Она в вас когти запустила и так просто их не вытащит. Знаете что, предложите ей руку и сердце. Что? Я не шучу. От такого предложения она шарахнется, как черт от Ладана». Больно ей нужно выходить за вас замуж. А вы видите в ней будущую супругу и не смеете на нее посягать до венца». Лебрюер расхохотался. Росомаха ему нравился, причем нравился все больше. Веселая, круглая физиономия Росомахи была, возможно, пресловутым зеркалом души. Души, не склонной к страданиям, готовой к внезапным действиям и способной на преданность друзьям, делу, отечеству. — Там, в фотографическом притоне, вам и умыться толком нельзя. — Едем ко мне. У меня комната пустует. Велено было расширить квартиру, а до сих пор непонятно зачем. — Нельзя. Может, там уже кто-то бродит, вас караулит. — Ну, нельзя так нельзя. Но я вас провожу, мало ли что. Выйдя из пролетки, Лебрюер шел по лестнице очень осторожно, то и дело озираясь, даже расстегнулся, чтобы при нужде быстро достать револьвер. Но никаких опасностей он не обнаружил. Дома он достал припрятанную бутылку коньяка. В запойные годы Лебрюер не брезговал никаким напитком. Ударяло бы в голову и приводило в бесшабашное настроение. После пьяных приключений на Штранде он решил употреблять только дорогие напитки. И для здоровья полезнее, и много не выпьешь, потому что много не по карману. Сейчас перед ним стоял старый добрый Ожье. Лабрюер налил стопочку, приготовил стакан кипяченой воды, выпил коньяк, запил водой. Беспокойство, владевшее им после приключения в северной гостинице, отступило. Он посидел еще немного, потом спрятал коньяк и сам себя похвалил за малую дозу. Теперь можно было и спать ложиться. Он расстелил постель, разделся, лег, вытянулся под хрустящим от избыточного крахмала под одеяльником желая поймать острое удовольствие первых мгновений полной расслабленности тела и вдруг рассмеялся вспомнив старание фрауберты было смешно и немного обидно до да чего же не вовремя вломился росамаха приснилось разумеется фрауберта приснились жаркие объятия прямо на колеснице по схлопанье глубинных крыльев и вдруг оказалось что колесница стоит посреди манежа В первом ряду сидел Енисеев и бешено аплодировал. Вот только его в такую страшную минуту и не доставало.